Они нашли в нем массу несообразностей. К сожалению, более подробно никто из ученых мужей не стал его комментировать. Одни из них ограничились лишь краткими замечаниями, которые можно было бы суммировать одним словом «чепуха» или «галиматья». Другие сочли своим долгом высказаться несколько пространнее. Все это сомнительно. Надо бы подождать. Для вывода фактов нет». Третий предпочли отговориться, сказав, что здесь, может, и есть какая-то основа для Ребуса, но не более. Научный авторитет Гордона несколько покачнулся и стал напоминать падающую Пизанскую башню. Не укрепили его и последующие заявления самого эрудированного филолога о том, что упоминаемое имя царя можно идентифицировать с Хирамом III властителем Тира и Сидона. Хирам царствовал там с 553 по 533 год до нашей эры и еще несколько раз профессор Гордон вносил поправки в свой перевод, подчеркивая при этом, что общий смысл-то его остается прежним. Однако затем он высказался еще в том плане, что вполне возможны и вовсе другие толкования, ибо древние семиты использовали в своей письменности одни согласные буквы. Отсюда где и проистекает возможность различного толкования одних и тех же слов. Найти правильные гласные для столь короткого текста, естественно, очень затруднительно. А в 1971 году Сайрус Гордон вдруг выступил с новой гипотезой, которая должна была, по его мнению, пояснить некоторые прежние несоответствия. Практически профессор отказывался теперь от всех первых вариантов своей расшифровки, выдвинув версию, что на бразильском камне высечена финикийская криптограмма письмо условными знаками. При этом применено здесь целых два кода тайнописи. Первый скрывает дату невольного путешествия к берегам Нового Света, а второй — молитву к богам о спасении. Но главное, по словам Гордона, это то, что зашифрованные тексты перекрещиваются, один как бы входит в другой. Однако до сих пор Гордон так и не решился опубликовать свою окончательную расшифровку криптограмм, Он лишь намекнул представителям печати, что перевод будет храниться пока в его личном сейфе. На вопрос, где ему удалось достать лучшую копию, ученый не посчитал нужным ответить. Читатель, а не пора ли уже сообщить о некоторых выводах, которые делались американским профессором в его прежних интервью? Тех самых, которые в печати появлялись почему-то в искаженном виде. В частности, газетчики, будто сговорившись, убрали все сомнения, все осторожные оговорки. К чести Сайруса Гордона надо отметить, что сам он никогда не пренебрегал такими словами, как «очевидно», «вероятно», «скорее всего», «мне кажется», «я предполагаю» и тому подобное. Итак, в VI веке до нашей эры состоялось плавание к южной конечности Африки. Скорее всего, финикийские моряки достигли мыса Доброй Надежды. Но оттуда, наверное, буря погнала их корабли на северо-запад. И вот финикийцы оказались в Бразилии. Трудно предположить, что целью своего путешествия они сознательно выбрали новый свет. О безвестных первооткрывателях и об известных открытиях, и о том, что не только люди прокладывают новые пути, но и сами пути нередко выбирают себе новых людей. Да, предположить, что своей целью они сознательно выбрали новый свет, нелепо. Но почему же финикийцы выбрали свой путь вдоль берегов Нубии, а не Ливии? Средиземное море было тогда для них закрыто. Его контролировали мореходы иных торговых городов-государств,